Послесловие автора. «Я знаю, что не бывает так, чтобы жизнь человека от рождения до смерти была безмятежной. Неизбежность страданий вызывает у меня страх, но, как бы ни было страшно, это данная нам реальность. Вероятно, я пишу о тяготах человеческой жизни из-за того, что слово «безмятежность» звучит для меня как «безжизненность». Жизни людей, прошедших бесчисленные испытания, становятся сюжетами произведений, по которым мы судим о смысле существования, вглядываясь в причудливые узоры человеческих судеб. Зная пугающую правду о том, что жизнь человека не бывает безмятежной, мы, тем не менее, продолжаем изумляться, задаваться вопросами, чувствовать себя зачарованными. Может, именно поэтому нам так нравятся эти истории? Безмятежная жизнь от рождения до смерти совершенно немыслима, но тем не менее мы страстно желаем, чтобы она каким-то образом стала возможна. Пусть хотя бы один единственный раз, пусть хотя бы для кого-нибудь одного, пусть этот кто-то будет даже примитивнейшим насекомым, только бы знать, что это осуществимо. Почему мы так отчаянно хотим нереального? Мечты о невозможном несбыточны, но именно они — являются холстом, на котором пишутся неповторимые пейзажи настоящей, небезмятежной жизни. Благодаря тому, что есть такой холст, жизнь остаётся запечатлённой, а не утекает сквозь пальцы, словно песок. А потому стоит мечтать, чтобы в жизни была безмятежность. В окружении жутких страхов, страшных болезней и тяжёлых испытаний желать, чтобы страхи, болезни и испытания не были невыносимыми. Бережно взращивая эти мечты и желания, мы получим богатый урожай. Наши жизни однажды станут прекрасной историей. Я рисую в воображении тебя, дорогой слушатель. Со всей болью любящего сердца. Апрель 2019 года. Квон Йосон.